Суворов, между тем, прибыл на Узене и узнал от пустынников, что Пугачев был связан его сообщниками и что они повезли его к Яицкому городку. Суворов поспешил туда же. Ночью сбился он с дороги и нашел на огни, раскладенные в степи, ворующими киргизами. Суворов на них напал и прогнал, потеряв несколько человек, и между ими своего адъютанта... Максимовича. Через несколько дней прибыл он в Яицкий городок. Симонов сдал ему Пугачева. суворов с любопытством расспрашивал славного мятежника о его военных действиях и намерениях и повез его в Симбирск, куда должен был приехать и граф Панин. Пугачев сидел в деревянной клетке на двуколесной телеге Сильный отряд при двух пушках окружал его. Суворов от него не отлучался. В деревне Мостах, в осте сорока верстах от Самары, случился пожар близ избы, где ночевал Пугачев. Его высадили из клетки, привязали к телеге вместе с его сыном, резвым и смелым мальчиком. И во всю ночь Суворов самых караулил. В Каспорье против Самары ночью в волновую погоду Суворов переправился через волгу и пришел в Симбирск в начале октября. Пугачева привезли прямо на двор графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом. Кто ты таков? спросил он у самозванца. Емельян Иванов Пугачев отвечал тот.